Глава 7. Общество шахтёров Буря обсуждений, последовавшая за новостью о жульничестве Ван Боулэ, ничуть не уступала от той, что возвела его на этот высокий пьедестал. Ветки о Ван Боулэ моножились как грибы после дождя. Его случай стал самой горячей темой среди новых студентов. На этом фоне бледнели даже ветки обсуждений старых студентов дау Академии. Во многих ветках духовного интернета студенты гневно требовали для Ван Боулэ наказания. виде как разворачивается его самый жуткий кошмар, Ван Буэлэ тяжело вздохнул. Он мрачно сидел в своей пещере Бессмертного, уставившись в одну точку на стене. Говорят, небеса перед тем, как даровать свою благодать человеку, сперва испытывают его разум страданиями и стязают плоти кости. «Небеса испытывают меня!» Пытался как-то утешить себя Ван Буэлэ. Он серьёзно влип. Один неверный шаг мог стать последним, когда нервозность немного схлынула, Его мозг стал судорожно искать решение. Несколько дней спустя различные факультеты ДАО Академии Эфира начали первые лекции для новых студентов, а рано утром, ещё до начала занятий, с небольшой сумкой в руках Ван Буэлэ твёрдой походкой покинул свою пещеру Бессмертного. «Кому какое дело? Ничего страшного! Чего мне бояться?» Ван Буэлэ посмотрел на солнечный меч в небе и сделал глубокий вдох. Его переполняла решимость. В особого студента он направился на кафедру духовных камней, одной из трёх главных кафедр факультета дхармического оружия. Туда же небольшими группками стекались студенты, и им не терпелось поскорее приступить к занятиям. При виде Ван в красном даосском халате оживлённые разговоры тут же стихали. Узнав его, многие начинали шептаться. «Это Ван Боуле! Он таки появился! Как думаете, сколько он протянет, прежде чем его вышвырнут из ДАО Академии?» «Слышал, учителя предлагали исключить и вавность, да не остальным». Большинство из них разговаривали довольно тихо, но ван ан повстречалось слишком много студентов, чтобы до него не долетели обрывки их разговоров. Будь на его месте кто-то другой, и ему бы не удалось скрыть от остальных свою нервозность. Но будучи человеком с нетипичным хобби, заключавшимся в изучении автобиографии высокопоставленных чиновников, Ван-Буэлэ сделал одним из своих основных навыков умения не обращать внимания на других людей – С бесстрастным выражением лица он шёл к кафедре. Каменная платформа кафедры занимала достаточно места, чтобы уместить 10 тысяч человек. Несмотря на простоту конструкции, в воздухе буквально витала аура древности. Восемь огромных каменных колонн держали на себе павильон летящего феникса. У входа было очень шумно. От лекторской трибуны расходились ступенчатые ряды со столами и стульями, многие из которых уже занимали студенты. Больше всего бросалась в глаза огромная каменная стена синего цвета справа от трибуны лектора. На ней было сотни имён с приставкой видят цифр, первая строчка имела приписку 90, а сотая – 82. А рядом с ними был ещё целый ряд цифр поменьше. У входа в помещение стоял огромный камень с девизом «Факультет отхармического оружия». «Тхармические орудия уничтожат мириады Дао, коли ограничение тхармических артефактов и духовных сокровищ окажется бесполезным». Не обращая внимания на толпившихся студентов, Ван Буэлэ спокойно подошёл к камню и прочёл надпись. Такой девиз действительно внушал трепет. Заложенный в него принцип говорил о том, что одна дхарма может подавить мириады дао. Всё это время Ван Буэлэ пребывал в собственных мыслях, но при виде девиза невольно остановился. Слова ошеломили его. После прочтения этой фразы его поверхностный интерес к факультету дхармического оружия перерос в нечто большее. Теперь он ещё больше хотел остаться на факультете. Хотите отчислить меня? Смешно. Я, Ван Боулэ, -Ле, 10 лет кропотливо изучал автобиографии высокопоставленных чиновников. Я переживу любую бурю, любую напасть». Сосредоточившись, Ван Боулэ вошёл в помещение и уверенно зашагал вперёд. Его красный наряд выделялся на фоне стандартной формы студентов. Неудивительно, что он тут же оказался в центре внимания. Сложно сказать, кто первым выкрикнул его имя, но вскоре уже почти все смотрели на Ван Бауле. Более десяти тысяч пар глаз сейчас сбуравили одного человека. Под таким давлением у любого бы подкосились ноги, особенно если учесть едкие замечания, выкрикиваемые студентами. «Ван Бауле! Не думал, что тебе хватит наглости явиться на занятия!» «Особый студент, получивший своё место обманом! Почему его ещё не наказали?» «Ван Бауле! Тебя здесь не рады!» В любом другом месте мало кто стал бы раздувать из-за этого скандал. Всё-таки между ними не было особой вражды, но в таком большом зале с таким количеством людей атмосфера мгновенно раскалилась. Толпа гудела, требуя для него наказания. Среди студентов стоял Люда Обинь. При взгляде на Ван Боуэлэ в его душе разгорелся конфликт, да и в целом он никак не мог определиться в своём к нему отношении. Даже зная, что Ван Боуэлэ жульничал, он до сих пор не мог забыть ту кровавую сцену. Вот я на его месте, я бы просто ушёл». Размышляя над произошедшим, Люда Убинь то и дело качал головой. Внезапно у него округлились глаза, когда Ван Боуэлэ всё ещё в дверях странно привычным движением достал из сумки мегафон, а потом громко прокричал в него «Заткнитесь!». После выселения мегафоном его крик прогремел на весь зал подобно раскату грома, заглушив крики десяти студентов. Те, кто стоял рядом с Ван Боулэ и кричал громче всех, чуть не оглохли. Повисла тишина. У одних звенело в ушах, другие оцепенело застыли. Никто не ожидал, что студент принесёт с собой на занятия модифицированный мегафон. Они пришли сюда заниматься, поэтому многих озадачило, зачем вообще в академии мог понадобиться мегафон. Ситуация вышла очень странной. Неожиданный рёв мегафона лишил студентов дары речи. Даже Люда Убин недоверчиво покосился нанесу разный мегафон в руках Ван Боулэ. Окинув довольным взглядом аудиторию, Ван Боуле спокойно убрал мегафон в сумку. Это было одно из сокровищ, с которым он никогда не расставался. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он выяснил, что мощный мегафон был незаменимым инструментом в дебатах. А Ван Боуле задрал подбородок и выпятил грудь, после чего пошёл мимо остолбеневших студентов. Его внимание привлёк мнущийся в нерешительности Люда Убинь. Косясь на крохотную сумочку Ван Боуле, Люда Убинь помахал ему. А «Этот Людоубин интересный малый». У Ван Баула загорелись глаза, и он поспешил занять место рядом. Только тогда толпа пришла в себя. Некоторые взбешённые студенты хотели ответить, но тут прозвенел колокол. В помещение неспешно вошёл худощавый седовласый старик в чёрном даосском халате, на лице холодная маска, которая как будто служила предупреждением держаться от него подальше. От него исходила довещая аура, отчего сердца студентов застучали быстрее. Они молча наблюдали, как старик взошёл на лекторскую трибуну, а Ван Буэлэ тоже не сводил с него глаз. Старик в чёрном обвёл взглядом толпу, после чего заговорил. «На факультете тхармического оружия есть три основных кафедры. Духовных камней, начертания и духовных заготовок. Я один из пяти лекторов кафедры духовных камней. Цзоу Юньхай. Каменная стена рядом со мной — это список тхармического оружия кафедры духовных камней». «Надеюсь, когда-нибудь увидеть в нём ваши имена». «Итак, начнём лекцию. Но перед началом изучения переплавки духовных камней хочу, чтобы вы поняли один базовый принцип. Почему мы хотим, чтобы население культивировало технику укрепления отцы, при том, что наша цель – переплавка духовных камней?» Старик невозмутимо сжал пальцев кулак. Прямо из воздуха появился молочно-белый камень размером с кулак. У студентов перехватило дыхание... И Люда Убинь, будучи начитанным молодым человеком, шумом втянул в лёгкий воздух. «Учитель от Зоо бездонный тхармический артефакт!» У Ван Бауле тоже округлились глаза. Он слышал о бездонных тхармических артефактах, но сам никогда их не видел. В мире ими никто не торговал, изредка в новостях рассказывали о продаже такого артефакта на большом аукционе, однако финальная цена была просто заоблачной. Что до молочно-белого камня, он был хорошо знаком студентам и назывался пустым камнем. Он требовался для переплавки духовных камней. 37 лет назад из космоса прилетел меч. После того инцидента в мире появилась духовная энергия. Концентрация духовной энергии оказалась слишком высокой. К тому же появилась она слишком внезапно. В прошлом ничего подобного не существовало. Согласно исследованиям Федерации... «Если духовная энергия продолжит напитывать землю, скрытый в ней нефрит, то через несколько веков у нас появятся шахты духовных камней». Во время рассказа белый камень в руке старика окружил ореол света, который постепенно становился ярче. Некоторые заметили странное выгибание пространства вокруг Лектора, словно невидимая духовная энергия направлялась стариком прямиком в камень. «Сейчас идёт 37 год эры Духовного Истока. Нам ещё рано думать о шахтах духовных камней». Для создания духовных камней пока ещё нужны люди. Поэтому различные фракции начали продвигать в массы технику укрепления ЦИ. Их цель проста – сделать из людей шахтёров, которые будут создавать духовные камни и использовать их как валюту. Это позволит накапливать внушительные объёмы духовных камней для поддержания целого мира ресурсами для культивации. Ввиду разной предрасположенности людей к духовным камням и ряду других факторов – Частота духовных камней варьируется от человека к человеку. Отсюда и проистекает понятие «природная предрасположенность». К примеру, одним из требований для поступления в Дао Академию Белого Оленя является умение переплавлять духовные камни частотой не меньше 70%. Что до нашей Дао Академии требования ниже, но мы всё равно не принимаем результаты ниже 50%. Студенты ловили каждое слово преподавателя, это в корне отличалось от того, что они знали, Вдобавок их поразило, с каким спокойствием старик переплавлял духовный камень прямо у них на глазах. «Всё население выступает в роли шахтёров. Он может переплавлять духовные камни и при этом давать лекцию». Ван Боулэ бешено стучало сердце. Он тоже мог переплавлять духовные камни, правда для этого от него требовалась предельная концентрация. Стоило ему отвлечься хотя бы на секунду, и вся работа шла на смарку. Старик никак не реагировал на удивлённые лица студентов. переплавляя духовный камень, Он продолжил лекцию. Возникает новый вопрос. Неужели существует всего одна техника укрепления Ц? С полной верностью могу вам заявить, что текст, находящийся в публичном доступе, это всего-навсего первый том. Его главная цель – укрепить физическое состояние человека, чтобы в тело могла войти духовная энергия. При таком подходе люди не могут долго держать духовную энергию в себе, она довольно быстро рассеивается. Но если держать пустой камень и силы разума использовать тело как медиум, то становится возможным переплавить духовный камень. У них имеется своя градация – низкое, среднее и высокое качество, а также радужные духовные камни. Последние практически доведены до совершенства. Если говорить о втором томе, к нему имеют доступ только переплавщики дхармического оружия – Всё потому, что в осколках рукояти меча, где содержалась техника укрепления отцы, имелось описание переплавки дхармического оружия. Из-за того, что в первом томе содержалась информация о переплавке духовных камней, он был предоставлен в общий доступ, чтобы все могли его культивировать. На этом этапе рассказа пустой камень в руке Электора уже ярко сиял. По взмаху руки свечение погасло, с него осыпался пепел... Явив камень чуть поменьше и формой, похожей на каштан. «Духовный камень!» В нём кружился туман, и он слегка мерцал. «Второй том, безусловно, полезен, но те, кто не может переплавлять духовные камни хотя бы 80% чистоты, не могут по нему учиться. Поэтому на своих занятиях я не буду говорить о втором томе. Только о приёмах переплавки, описанных в первом томе». В аудитории воцарилась тишина, Студенты неотрывно смотрели на духовный камень в руках старика. На его фоне духовные камни, которые они переплавляли, казались фальшивкой. Он переплавил духовный камень частотой не меньше 90%, пока вёл лекцию. Помимо преподавательской деятельности, учитель Цзоу должна быть пользуется большим спросом как специалист. Аван Боула вздохнул. Эта лекция открыла ему совершенно новые горизонты.